Шарль Эксбрайя. Музыка. Вперёд! Действующие лица. Оттилео Капилляру. Джанни, его сын. Лаура, его жена. Марио Винничьё. Аврора, его дочь. Бьянка, его жена. Арнальдо Тониатти, по прозвищу Пепе. Дедушка Лауры Капилляру и двоюродный дедушка Бьянки Винничью. Изабелла Винничью, бабушка Марио Винничью. Эторе де Беллис – булочник. Анджело Бонакки, трактирщик. Витторио Бергаси – бакалейщик, Пенито Вьенацца – мясник. Сандрино Вергилии – сапожник. Джузеппе Горджулло – карбинер. Филичьяна Каралло, учительница. Данте Бутафочи, комиссар полиции. Николо Барбьери, полицейский. Вито Пицци, полицейский. Дон Фаусто, кюре. Действие происходит в маленькой бедной деревне Страмолетто в конце 1943 года. Глава первая. Подняв тирижерскую палочку, карабинер Джузеппе Горджуло смотрел на два враждующих блока, собиравшихся, однако, объединить свои усилия, чтобы сыграть фуникули-фуникула, которую они разучивали с его помощью уже несколько месяцев. По правде говоря, музыканты думали больше о политике, чем о музыке, и каждая сторона старалась заглушить другую дабы доказать превосходство своих убеждений над убеждениями противника. Справа места занимал бывший фашистский муниципалитет, который после ареста Дучи был вынужден уступить власть правым антифашистам. Этот клан подчинялся экс-неру Марио Веничио, каменщику по профессии. Сейчас он яростно размахивал барабанными палочками, Его поддерживала труба бакалейщика Виторио Бергаси и мощные раскаты раздвижного тромбона мясника Бениту Венадца. А сапожник Сандрину Вергилий использовал любые паузы для нахальных трелей своего кларнета. Сторона напротив не уступала им, и мэр Оттилио Капилляру с ожесточением играл на кларнете Апистун. Труба его сына Джанни, Столлера, как и он сам, ни в чем не уступала трубе вокалейщика, а флейта булочника Этторе де Беллиса звучала так же насмешливо, как и кларнет сапожника. Но пальма первенства принадлежала трактирщику Анжело бунаки чей большой барабан перекрывал весь шум, производимый соперниками. Рядом с Джузеппе Горджулло сидел какой-то очень древний старичок, одетый в рубаху цвета бычьей крови. Его обязанностью было раздавать и собирать партитуры, которые музыканты никак не могли выучить наизусть. Карабинер хорошо относился ко всем этим людям и поздравлял себя с тем, что ему удавалось собирать их вместе один раз в неделю, несмотря на политические разногласия увидев на лицах внимание, он решительным жестом взмахнул палочкой и воскликнул: "Музыка, вперёд!" И музыка, как кокетливая девчонка, выпрыгнула в широко распахнутое окно и побежала в теплый сентябрьский вечер, отвлекая людей от эхо пушечных выстрелов, гремящих внизу, со стороны Неаполя, откуда американская армия пыталась вытеснить войска Кесселеринга. Те, кто находился сейчас дома, и те, кто возвращался с полей, слушая звуки фуникули и фуникула, забыли о войне, с каждым часом приближающиеся к деревне, и на миг вернулись в мирное время. Вдруг Джанни Капилляру сфальшивил, да так, что нельзя было притвориться и не заметить этого. Сторонники Марио Винничио тут же прекратили играть, радуясь ошибке противника и ожидая, нагоняя от Джузеппе Горджулу. Уж он-то отомстит за все их унижения, но Карабинер испытывал особую нежность к джанни который был младше его на десять лет скажи джанни и это ты называешь игрой на трубе прошу прощения сам не знаю о чем я задумался правда зато я кажется знаю следи за тем что играешь джанни и выбери другое время чтобы мечтать о своей дорогой авроре парнишка покраснел до ушей хотя все в малетто были в курсе его любовной идиллии. Со стороны его друзей послышались добродушные смешки, в то время как напротив насупились. Марио Веничо спокойно снял лямку барабана, положил его на пол и, приблизившись к Джузеппе, провозгласил. — Джузеппе, я буду тебе очень признателен, если ты не будешь произносить имени моей дочери, «Рядом с именем человека, отца которого я презираю». Это был прямой выпад, и Капилляра не мог допустить бесчестия. Передав свой корнет о Джанни, мэр встал перед Марио. «А кто тебе сказал, несчастный, что мне приятно смотреть, как мой сын увивается за дочерью продажного мерзавца?» Дело осложнялось тем, что противники были женаты на двоюродных сестрах — Лаурия и Мьянки. А старикан в красной рубахе являлся родным дедом одной и двоюродным дедом другой. Винич ее покраснил от такого оскорбления. «А сам-то вор проклятый! Я вор!» «Клянусь Иисусом, Марио, если ты не извинишься, я тебя прикончу собственными руками. Ты украл мое место. Не я, а народ!» Винничьи усмехнулся. «Не надо все валить на народ. Ты забыл, что это народ избрал меня мэром из страха перед полицией. Легко теперь говорить. Ничего, еще посмотрим, чье слово будет последним. Подожди!» — Дай только немцам прогнать союзников за море, и ты запоешь по-другому коммуняка. — Мне незачем ждать, чтобы набить тебе морду, фашист проклятый. Ари не Ори-не-ори, меня не испугаешь. — А что до твоего сыночка? То если я еще раз увижу его рядом с Авророй, поймаю и изуечу. Они продолжали ругаться, глядя глаза в глаза, почти соприкасаясь носами. — Святая дева, ты слышишь? Бедняга, если ты тронешь Джанни хоть одним пальцем, оглянуться не успеешь, как сам окажешься в могиле. Сандрину Вергилий почитал своим долгом прийти на помощь начальнику и тут же был атакован булочником Дебеллисом. А бакалейщик Бергаси столкнулся в словесной схватке с трактирщиком Бонакки. Перекрывая весь ансамбль своим громовым голосом, мясник что это небо заставляет их платить за слабость, проявленную им и его друзьями в ту пору, когда они были хозяевами стромалетта. Нельзя было идти на компромисс с этими негодяями, когда была возможность истребить их раз и навсегда. Оба клана были уже на грани рукопашной, как вдруг старик в красной рубашке который при виде возбуждения других всегда немного терял чувство реальности, затянул над треснутым голосом старый гимн времен Гарибальди. «Когда-то нас было триста святых. Мы были молоды и сильны». Это было все, что он помнил, но пение производило довольно сильное впечатление. Особенно, когда он рычал «Да здравствует Гарибальди!», высказавшись, он рухнул на свой стул. Но это неожиданное развлечение разрядило грозовую атмосферу, и Джузеппе хотел возобновить прерванную репетицию, но наткнулся на единодушный отказ. Сидя рядышком, старик и карабинет молча созерцали окружавший их пейзаж. С того места, где они находились, что-то вроде скалистого утеса на южной стороне деревни Страмолетто, они могли наблюдать панораму северной части Италии. Горватые контуры холмов расплывались в наступающих сумерках. В ночной тишине орудийные раскаты звучали отчетливее. Джузеппе посмотрел назад. Отгороженная стеной страха Деревня не подавала признаков жизни. Никто не знал, чья сторона победит, немцы или американцы, и кто первым войдет в траммалетто. В любом случае все приготовились пережить тяжелые дни. Несмотря на эхо далекой битвы, огромное спокойствие исходило от древней земли. Старик вздохнул. «Если бы не эта мерзкая война...» Можно быть почти счастливым. Карабинер пожал плечами. — В вашем возрасте, Пепе, вы еще верите в счастье? — Да, Джузеппе, счастье есть, только люди сами мешают ему. Джузеппе Горджуло искоса взглянул на чудака. В лунном свете он был похож на китайскую статую. — Бедняга, Пепе! В деревне считали, что он слегка тронулся рассудком. Ему уже перевалило за девятый десяток. И эту красную рубашку он носил с той поры, когда подростком ушел к Гарибальде сражаться за свободу Италии. В деревне его любили. Он был достопримечательностью и даже славой из Трамулетта. Уже не осталось почти никого, кто помнил, что его зовут Арнальдо Туньяти. Его всегда называли просто Пепе. Иногда с теми, кого он уважал, он выходил из своих полусонных мечтаний и говорил очень разумные вещи, но над ним по привычке смеялись, даже не дослушав до конца. «Послушай, Джузеппе, я тебя понимаю. Я был уже стариком, когда ты появился на свет двадцать девять лет тому назад. Почему ты не общаешься с другими?» Почему не женишься? Почему ты довольствуешься тем, что приходишь раз в неделю в мэрию, чтобы дирижировать духовым оркестром? Потому что я, как и вы, Пепе, люблю быть один. Да, но я-то наполовину сумасшедший. И потом, мое время не ваше время. И не мое, это их время. Они спорят из-за вещей, которые меня не интересуют. Я не хочу ни говорить, ни слышать об их войне, как и об их политике. Я предпочитаю оставаться в стороне и присоединяться к ним только затем, чтобы научить их играть фуникул и фуникула в такт и не фальшиве. Не очень подходящая музыка для нашего времени. Это мой способ смеяться над двойной Пепе. Я не слишком тебе верю, Джузеппе. Я думаю, что ты живешь дикарем, потому что не можешь забыть о своем несчастье. Это тоже верно, Пепе. но я не хочу об этом говорить. За обеденным столом в доме Капелляру атмосфера была мрачной. Узнав о том, что случилось на репетиции оркестра, Лаура изо всех сил старалась найти нейтральные темы для разговора, чтобы отвлечь от Тилио своего супруга, но ей это не удавалось. Глядя на замкнутое лицо своего старшего сына Джанни, она опасалась взрыва и успокаивала себя, занимаясь младшими Микой и Сальваторе, которые щипали друг друга под столом вместо того, чтобы обедать. Эппе, вернувшись с прогулки с карабинером, дремал над своей тарелкой. Внезапно Аттилю резко оттолкнул миску, и жена поняла, что сейчас разразится буря. Сердце у нее сжалось от тревоги, когда муж заговорил, обращаясь к сыну. — Джанни, я не желаю больше выносить оскорблений. Этот Марио настоящая змея! «Никогда, ты слышишь, никогда никто из его семьи не переступит порог этого дома. Так что слушай внимательно, что я тебе скажу. Я запрещаю тебе встречаться с Авророй». «Это невозможно!» Лаура жалобно застонала. Аттилио схватил миску и со всего размаху швырнул ее об пол. Миска разлетелась на мелкие кусочки. Вырванный из объятий сна, Пепе подскочил на месте и заорал. «Да здравствует Гривальди!» Звешенный капилляра попытался его утихомирить. «Все нормально, Пепе, успокойся!» «Это была пушка?» «Нет, всего лишь миска!» «А, ну ладно!» И немедля снова заснул. Антилио обернулся к сыну. «Повтори, бесстыдник, что ты сказал!» Пусть твоя мать и брат с сестрой посмотрят, как ты позволяешь себе разговаривать с отцом». Бледный, но решительный Джанни поднялся со стула. «Папа, прости меня, но что касается Авроры, тут ничего не поделаешь. Мы любим друг друга и поженимся. Нравится тебе это или нет?» Капелла разомахнулся Лаура запричитала. «Я умоляю тебя, Атилю, это же наш первенец!» Муж остановился и мрачно проговорил. «Может, это и твой сын, но больше не мой?» Он с достоинством сел и принялся поглощать сливы, всем своим видом выражая полную безучастность к окружающему миру. Лаура схватила сына за руку. «Джанни, извинись перед папой, ты не имеешь права так с ним говорить!» У Джанни стоял комок в горле но он не мог отступиться от своей любви. «Мама, попробуй меня понять. Аврора и я, нам нет дела до политики. Мы любим друг друга с детства и хотим пожениться. Что здесь плохого?» Мать капитулировала. «Да, пожалуй. Она хорошая девушка, к тому же дочь Бьянки». Аттильо презрительно засмеялся. «Жаль, что она также дочь Марио Виничью». Пепе вынырнул из глубин сна как раз вовремя, чтобы ухватить последнее имя. Он взорвался. Все виничье, подлецы! Если бы я был тогда здесь, никогда бы ворюга Томазо не украл у меня Изабеллу. Но вы не беспокойтесь, я его проучу, этого жулика Томазо. Лаура принялась его успокаивать. Ну-ну, Пепе, ты же знаешь, что Томмазо уже двадцать лет как умер. Не плевать, это не оправдание. Я ему покажу, где раки зимуют. Он закрыл глаза и снова заснул, переживая свою старую обиду на деда Марио, который когда-то увел у него невесту Изабеллу, известную ныне под именем бабушка Белла. Она была бабушкой Марио и прабабкой Авроры. В свои восемьдесят с лишним лет Она сохранила твердую подступь, хорошее зрение и здравый ум. Джанни воспользовался заминкой и выскользнул за дверь, чтобы присоединиться к своей возлюбленной, которая, как обычно, ожидала его около кладбища. Лаура робко спросила, «Ты хочешь что-нибудь еще, Аттелио?» Тот с горечью, но не теряя достоинства, покачал головой. «Ты думаешь, мне недостаточно этого? Марио оскорбил меня на виду всех. Мой сын оскорбил меня в моем собственном доме. Что я могу пожелать еще?» Сальваторе, который, несмотря на свои девять лет, обладал хитростью маленькой обезьянки, посчитал момент подходящим, чтобы похвастаться своим подвигом. Ему казалось, что его рассказ для отца будет как бальзам на раны. Положив ложку в сторону, Он с гордостью объявил, «После уроков мы с Пауло Бонаки побили Карла Бергаси за то, что он фашист, нос ему в кровь разбили. Вот!» Аттелио с гордостью посмотрел на своего младшенького. «Ты вел себя, как настоящий мужчина, Сальваторе. Напомни мне, чтобы я дал тебе две лиры в воскресенье!» Уложив детей, Лаура вернулась за Пепе. «Пора идти спать, дедушка!» Старик с трудом поднялся, но из принципа пробормотал. — Пойду, если захочу. Порыв ветра донес отчетливое эхо дальней канады. Пепе остановился. — Это войска Франсуа Второго пошли в наступление. Я должен предупредить Гарибальди. Усталость затуманила ему рассудок и перенесла его в далекую юность. Внучка Лаура прилагала гигантские усилия, чтобы раздеть его и заставить улечься на матрас. Он во что бы то ни стало хотел присоединиться к красным рубашкам. В тишине погрузившегося в сон дома супруги Капилляру, сидя напротив друг друга, размышляли о грустных вещах. Аттилев вздохнул. «По правде говоря, Лауретта Мия...» Ничего этого не произошло бы, если бы я действовал энергичнее в июле. Мне надо было расстрелять виничью его банду. Сейчас мы жили бы спокойно. Лаура икнула от удивления, прежде чем в ужасе вскричать. «Бог мой! Это невозможно, Аттилео! Неужели это ты говоришь? Какие страсти! Убить мужа Бьянки, моей кузины! Я бы никогда тебе не простила этого, Аттилео!» Он в ярости стукнул кулаком по столу. — А если он меня расстреляет? — Тебя! Как же он сможет это сделать? Ведь он теперь никто. — Сегодня он никто, а завтра? — Завтра? — Если немцы победят и вернутся в Стармалетто. Как обычно по вечерам, карбинер Джузеппо Горджуло собирался запереть дверь своего дома и сделать обход деревни. Как вдруг застыл на месте, услышав колокольный звон. Его охватил какой-то внутренний холод. Одиночество приучило его разговаривать с самим собой. Слегка дрожащим голосом он прошептал. — Ну вот, Джузеппе, приехали. — Но кто? Немцы или англичане? Вскоре он услыхал топот мужчин и женщин, бежавших к площади, где возвышались здания церкви и мэрии. Люди спешили узнать о той участи, которая уже была уготована им. Он присоединился к толпе, но на площади не было видно людей в форме. Один только Лючано Криппа, стоя на перевернутой тачке, кричал «Идите сюда, люди с идите узнать великую новость, ее объявили по радио». Узнав Криппа, любопытные замедляли свой бег. Этого человека ненавидели, но всем хотелось узнать, что он скажет. От такого человека, как он, нельзя было ждать ничего хорошего. «Подходите, подходите! Не заставляйте меня кричать!» Карабинер остановился перед Криппа, которого он ненавидел так же, как и остальные. «А может быть, и больше!» В этом маленьком человечке шестидесяти лет, худом, нервным, лысым и беззубом, легко угадывался злобный характер. Он поселился в их местах лет десять назад со своей молодой женой Сильваной. Она была намного моложе его. Он сразу же запер ее в своем доме, в самом красивом доме в деревне, стоящем на отшибе. Сильвана выходила из дома только по воскресеньям, чтобы зайти в церковь в сопровождении своего мужа. Он запрещал ей разговаривать с кем бы то ни было. Для помощи в хозяйственных делах Криппа нанял вдову Мариуччу Марине с условием, что она не будет болтать ни о чем, касающемся жизни за дверями этого дома. Лючана Криппа сразу же стала давать деньги в долг, И очень быстро все население Страмалетто оказалось у него в долгах. Не было ни одного двора в деревне, чья судьба не зависела бы от Лючана Криппо, за исключением, естественно, Каравенера и Кюре. Кроме Джанни и Авроры, которых даже Набат не мог отвлечь от любовных переживаний, весь народ собрался на площади послушать Дона Лючана. Пепе стоял в первом ряду. Полы его красной рубахи, надетой в попыхах, смешно болтались спереди и сзади, но никто и не думал смеяться над ним. Криппа был единственным обладателем радиоприемника на батарейках в деревне, где не было ни электричества, ни водопровода. Таким образом, он знал кучу вещей, о которых остальные и не подозревали. Последним появился кюре. Лючано ухмыльнулся. «Только вас и ждем, падре!» Дон Фауста не испытывал никакой симпатии к этому черствому, бессердечному человеку, погрязшему в грехах, в которых тот никогда не исповедовался. «Граждане Страмолетто, у меня есть для вас хорошие новости!» У всех сжалось сердце в нехорошем предчувствии. Новости, хорошие для Криппа, Для остальных могли быть только плохими. Наши храбрые союзники-немцы теснят англичан со стороны вари, в то время как в Неаполе американские захватчики отброшены к морю. Никто не произнес ни звука. Лючану нехорошо улыбнулся. «Мы наведем здесь порядок, наш фашистский порядок. Все те, кто предал Дучи, ответят за свои преступления». Аттилио Капилляру, Этторе де Белису и Анджело Банаки стало вдруг трудно дышать. Зато их соперникам Марио Виничью, Викторию Бергаси, Виниту Венатца и Сандрино Вергилию воздух показался необыкновенно сладким. Сегодня утром Бенитому Сталине был освобожден немецкими десантниками из тюрьмы грансасу куда его заточили враги. Дуччи возвращается в Рим, чтобы вновь занять место во главе нашего народа. Он приведет нас к окончательной победе и горе тем иудам, которые плевали на него, думая, что он навсегда вышел из игры. Да здравствует фашистская Италия! Да здравствует Дуччи! Жители расходились молча. Одни уничтоженные поворотом событий а другие, еще не осознавая до конца, что настал час реванша. Дебилис и Бонакки провожали Аттирио, Лауру и Пепе домой. В этот момент, когда над их головами нависла угроза, они сплотились вокруг своего шефа. Дома они расселись в полном смятении. Бонакки простонал. «Что делать?» «Ничего» ответил Капилляру. Эте, который до этого никак себя не проявлял, вышел из своей комнаты, держа в руках мушкет, с давних времен хранившийся в семье. Несмотря на тревогу, они не могли не улыбнуться при виде его, но старик весь во власти своей идеи не замечал никого. «Вставайте, люди! Нет времени на болтовню! Армия Неаполя на подходе! Вы слышите пушки?» «Мы должны сражаться за Грибальди и за свободу!» Расстрогавшись, Бунакки заметил, бедный Пепе, он все еще живет в прошлом. дебель подтвердил, в каком-то смысле это для него лучше, что хорошего в настоящем. Лаура взяла Пепе за руку. «Возвращайся в комнату, ты простудишься». «Кто может спать, когда свобода в опасности?» Аттилио присоединился к мольбам жены, но им понадобилось еще добрых полчаса, чтобы убедить старика в том, что неаполитанцы еще далеко и что его непременно разбудят в нужный момент. Но мушкет у него не смогли отобрать даже силой. Он так и заснул, прижимая к груди оружие. Карабинер Джузеппе Гарджула любил слушать эхо своих шагов шагая по главной и единственной улице Страмулетта. Он знал, что, лёжа в своих постелях, жители деревни слышат его шаги и чувствуют себя в безопасности, независимо от своих политических убеждений. Хотя вряд ли кто-то спал сейчас после новостей Криппа. Эти люди в действительности ничего не знали о фашизме, Даже есть и кто-то из них превозглашал себя его адептом. Они слышали только законы, которые, в общем, оставляли их равнодушными или нагоняли скуку. Они также трудились в поте лица, также нуждались в дуче, как и раньше при короле. Стремолетто находилась в стороне от всего, и политика не могла утвердиться в умах крестьян. И если некоторые из них объявляли себя сторонниками Дучи, то только для того, чтобы воспользоваться ситуацией и приобрести определенную власть и авторитет среди сограждан. Карабиниру хватало ума понимать это. Он питал такие же добрые чувства по отношению к капилляру, как и к виничью. При случае выпивал то с тем, то с другим, без всяких угрызений совести. Издалека, с юго-востока, доносился неясный гул, похожий на раскаты грома. Здесь все еще жили в мире, в то время как там убивали. Дрожа от свежего ветра, карабинер закутался в пальто. У кладбищенской стены он различил два слившихся силуэта. Джузеппе был в курсе всего происходящего в деревне. Он сразу узнал влюбленных. Аврору и Джанни. Он бросил им издали. «Доброй ночи, голубки!» Они не ответили, смущенные тем, что их застали вместе, и чувствуя себя виноватыми, хотя и не понимая, в чем конкретно состоит их вина. Обнявшись, они смотрели, как карабинер исчезает в темноте. Аврора прошептала. «Хороший человек, Джузеппе!» Жаль, что с ним случилось это несчастье. Да, но иначе он не остался бы здесь жить. Кажется, он был очень способным, но после несчастья его ничто не интересует. В какой-то мере я его понимаю, Аврора, потому что я, если со мной случится то же самое, я, наверное, погибну. Аврора издала какой-то звук, похожий на стон в котором смешались радость и страх. Ещё крепче прижавшись к любимому, она позабыла и о карабинере, и о его несчастье, чтобы насладиться ещё одной минутой счастья. У крыльца церкви Джузеппе повстречал Кюре. «Добрый вечер, падре!» «Добрый вечер, Джузеппе! Всё спокойно?» «Пока, да!» «Да хранит Бог Страмалетто! Кроме него теперь некому прийти к нам на помощь. Я буду молить его не лишать нас своей милости». В доме Веничью не спали. Из окна гостиной лился свет. «О, Джузеппе!» — карабинер замедлил шаг. Какая-то тень отделилась от стены и направилась к нему. Это был Марио. «Ты закончил обход?» «Да». «Ты случайно не встретил Аврору?» «Нет». «Хотел бы я знать, где она гуляет». «Наверняка недалеко. Я думаю, она скоро придет». «И хорошо сделает». Отойдя от дома виничью, Джузеппе заколебался, должен ли он предупредить девушку или нет, но в конце концов решил, чему быть, того не миновать. И если Аврора любит Джанни по-настоящему, Она сможет защитить свою любовь. Аврора старалась идти неслышно. Она надеялась, что все уже заснули. Увидев свет в окне, она застыла с упавшим сердцем, затем собралась силами. Объяснение произойдет не сегодня-завтра, так почему же не сейчас? Они сидели в кругу света керосиновой лампы. Марио, лицо которого причудливо изменила игра теней, толстый и молчаливый Бергаси, венадца, чьи руки, сложенные на коленях, напоминали о карака душный Вергилий, похожий на горбатого сверчка, Бьянка, находящаяся в лихорадочном возбуждении, и, наконец, бабушка, бабушка Белла, съежившаяся в кресле неподвижная, как мумия». Отец грузно поднялся. «Где ты была? Отвечай!» «Я гуляла». «С кем?» «С Джанни Капилляру». Поднялся страшный гомон. Марио изрыгал все возможные проклятия из своего репертуара. Бьянка взывала к своему ангелу-хранителю. И на две октавы выше остальных Аврора визжала, что она скорее умрет» чем согласиться расстаться с Джанни. «Девочка моя, ты думаешь, завтра спросят твоего разрешения, чтобы убить тебя и других?» Хотя бабушка Белла произнесла эти слова, не повышая голоса, все их услышали и замолчали. Прежде чем они попросили объяснений, Белла указала им на окно. «Послушайте». Гул пушечных выстрелов слышался теперь громко и беспрерывно. Марио напрягся от страха, у него похолодело в животе. Бабушка продолжала. «И вы считаете, что это подходящий момент для ваших ссор?» Слегка смутившись, Марио признал. «Нет, конечно, но все же я не могу позволить моей дочери позорить меня». «Этот Джанни, бандитское семя, вот он кто!» «Неправда!» Бьянка вмешалась, чтобы предотвратить назревавший скандал. «Аврора, как ты разговариваешь с отцом? Бог тебя накажет за это!» Веничио настаивал. «Капилляра ничтожества! Он отнял у меня мэрию! Порядочные люди так не поступают!» И после того, как он украл мой шарф мэра, я позволю ему украсть мою дочь? Никогда! Запомни хорошенько, Аврора, как только немцы будут здесь, я выдам от Тилю и его щенка. Их расстреляют на месте, а я повеселюсь. Ты повеселишься? На этот раз возмутилась Бьянка. Пока Аврора, обезумев от перспективы будущего, нарисованного родителям, рыдала, уткнувшись в бабушкины колени, ее мать наклонилась к мужу, крича ему в лицо. «Ты осмелишься обогреть свои руки кровью родственников?» Не желая упасть в грязь лицом перед гостями, Марио хорохорился. «Именно так! Кстати, мы являемся родственниками только потому, что от ужинать на твоей кузине!» «Марио, я не затем выходила за тебя замуж, чтобы жить с преступником. В тот день, когда ты убьешь Капилляру, я уйду из дома». Ободренная этой неожиданной поддержкой, Аврора вскочила на ноги. «Я уйду вместе с мамой». Повернувшись к своим друзьям, Марио развел руками, показывая свою беспомощность. «Все меня предают, как предали Дуче». Все трое поднялись, и Бергасси за всех сказал. «Но только не мы, Марио. Если хочешь знать наше мнение, хорошо бы пойти сказать пару слов Антилио, узнать, что у него на уме. И пусть лучше отдаст нам мэрию пока мы не рассердились по-настоящему». Супруги Капилляров достали бутылку вина. Они пили меланхолично и молча, не нуждаясь в словах. Что они могли сказать? Опыт поколений научил их смиренно гнуть спину под ударами судьбы, и они знали, что не смогут избежать того, что им угрожает. К чему спорить об этом? Лауру изводила это молчание. «Аттильо, ты вправду думаешь, что Марио прикажет тебя расстрелять?» Он способен на все. А что будет со мной? Станешь вдовой. Потрясенная несправедливостью уготованной ей судьбы, Лаура взорвалась. Это нечестно! Я этого не заслужила? Капилляра почувствовал себя уязвленным тем, что его жена не желает становиться вдовой, но однако находит совершенно нормальным, что ее мужа расстреляют. Он не удержался от замечания. «А то, что меня убьют, тебе все равно?» Сеньора Капилляро не успела ответить, так как в комнату без стука вошли Марио и его друзья. Они вели себя как победители. На мгновение наступила тишина. Оба враждующих клана смотрели друг другу в глаза. Первым заговорил Виничью, и тон его был очень вызывающим. «Именем дочи от Тилио Капилляру. Лаура прижала палец к губам, и так как Марио, непонимающе уставился на нее, прошептала. «Говори тише, разбудишь детей и Пепе». «Можно называть себя фашистом, но ничто не истребит человеческие чувства». Веничье понизил голос. «Именем дочи от Тилио Капилляру!» Ты знаешь, что я с ним сделаю, с твоим дуче? Ты сам ухудшаешь свое положение. Плевать! Аттилео, я тебя расстреляю. Возможно, мне будет нелегко это сделать. Но не волнуйся, я найду в себе силы. Это неудивительно. Ты ведь всегда мне завидовал. Завидовал? Я? Чему же интересно знать? Во-первых, потому что я богаче тебя. Во-вторых, тому, что моя Лаура лучше твоей бьянки. И, наконец, тому, что мой Джанни завоевал сердце твоей дочери, и ты тут ничего не можешь поделать. А теперь ты зовешь на помощь немцев, чтобы уничтожить меня, но ничего у тебя не выйдет. Даже мертвый я буду лучше тебя, доходяга». Веничио не предвидел, что поэтическая сцена которая по его замыслу должна была повергнуть врага к его ногам, повернется таким боком. Он слегка растерялся. — Позволь мне сказать, что ты наглый обманщик от Ты никак не можешь быть богаче меня. Если хочешь, можем прямо сейчас посчитать. Они немедленно схватились за бумагу, карандаши и принялись за расчеты. После долгих препирательств выяснилось, что они одинаково бедны. Но что касается Лауры и Бьянки, я с тобой не согласен. Перед зардевшейся синьорой Капилляру Атилио перечислил все прелести своей супруги, расхваливая их чрезмерно поэтично, но с трогательным энтузиазмом. Не желая отставать, Марио детально расписал физические и моральные достоинства своей половины. Вскоре свидетели поединка узнали все подробности об обеих дамах, но никаких нескромных мыслей это не вызвало, ведь речь шла о том, чья идеология выйдет победительницей из этого спора. И в этом вопросе сторонам пришлось согласиться на ничью. «Ты и твой сынок Джанни, вы для меня отбросы, грязь! И когда я увижу вас обоих связанными, стоящими спиной к карательному взводу...» «Что ты тогда сделаешь?» — это спросил Джанни. Он только что вошел в комнату. Он устремился к Марио и взял его за грудки. «Ну, скажи, что ты сделаешь, убийца? Шпион!» «Ты позор для своей семьи!» «Что ты говоришь, Джанни? И кому? Мне, твоему родственнику?» Марио чуть не плакал. Он обратился к остальным. «Мальчишка, которого я когда-то учил делать ловушки для птиц, и вот какие слова он мне бросает в лицо!» «А ты сам что сейчас говорил отцу?» «Это разные вещи. С твоим отцом это политика!» а в твоем случае просто плохое воспитание. Ты смеешься над нами? Пойми меня, Джанни, для меня твой отец в политике ничтожество, антифашист, бездельник, и я говорю с ним так, как должен, и имею право говорить. Но между нами, в конце концов, ты следишь за мыслью. Я не сказал, что не уважаю его». — Ты так его уважаешь, что хочешь убить? — Только в политическом плане, Джанни, только в политическом. — Ну, черт возьми, когда твои немецкие друзья всадят ему в шкуру дюжину пуль, он умрет, как политик или как человек. виничью оказался лицом к лицу с проблемой, о которой он не думал всерьез до сих пор. Он в раздумье потер подбородок. «Да, очевидно. И ты вообразил, что я позволю расстрелять моего отца? О, ты понимаешь, я сказал это просто так. Между нами я не хотел бы никого расстреливать». Но тут встрял Дергилий Сандрино, маленький сапожник, над которым все смеялись из-за его небольшого горба. «Может, ты, Марио, и не хотел?» Но мы, настоящие чистые фашисты, мы собираемся очистить страну от всякого сброда, ты слышишь? Они все получат по заслугам Капилляру, его сын, Дебелис, Бонаки и Падре. Все заговорщики, которые выгнали нас из мэрии, они заплатят за это и не позднее, чем завтра. От возбуждения он начал брызгать слюной. Даже его друзья почувствовали к нему отвращение. Марио перебил оратора. «Не забывай, что мэр я, Вергилий, и что ты должен ждать, пока я не разрешу тебе говорить, а я не разрешаю, потому что ты говоришь одни глупости. Я не нуждаюсь в твоем разрешении, и если вы все не хотите меня слушать, я знаю, к кому мне обратиться». И он вышел, оставив их в недоумении. Бергасси поинтересовался общим мнением. «Как вы думаете, что он сделает?» А Тилю успокоил. «Ничего особенного. Пойдет к себе в берлогу давиться собственной злобой. Забавные у тебя приятели, Марио». «Не увиливай от разговора. Теперь, Джанни, поговорим об Авроре. Я заявляю тебе перед всеми. «Будешь у меня в ногах валяться, а я все равно не отдам за тебя, дочь. Она слишком хороша для тебя. И потом, я не хочу иметь внуков, в чьих жилах будет течь кровь твоего отца». Жанн не возразил. «Не беспокойся, сам приведешь свою дочь ко мне со всей деревней в придачу, а я скажу, можешь оставить ее себе». «Может, она недостаточно хороша для тебя?» «Вот именно!» «Шпана! Да ей нет равной во всей округе, и ты от нее отказываешься?» «Это мое право. Разве не так? А если ты так спешишь от нее избавиться, на то есть Сандрина, он не станет претендовать на лучшее». В отоплеухе, которую ему залепил Марио, парнишка едва устоял на ногах. Он хотел броситься на видчика но отец остановил его. «Угомонись, иначе я тебе добавлю. Тебе не стыдно так говорить о девушке?» Марио сказал, сохраняя достоинство. «Спасибо, Атилео, но не думай, я благодарю тебя не в политическом смысле, понял? Итак, Джанни...» «Почему ты отказываешься от моей Авроры?» «Потому что я не хочу, чтобы она родила мне детей, в жилах которых будет течь кровь их деда, фашиста и убийцы». Атмосфера накалялась, когда опять появился Вергилий в сопровождении Лючана Криппа. На губах сапожника играла зловещая улыбка. Дон Лючано поклонился. «Здравствуйте, сеньора! Здравствуйте, друзья мои!» Никто не осмеливался и пикнуть, спрашивая себя, что означает этот визит. Дон Лючано без приглашения развалился в кресле. «Вергилий сказал мне, что вы собираетесь договориться полюбовно?» Так как он, казалось, обращался непосредственно к Веничью, тот ответил за всех. «Да вот, дон Лючана, мы не такие люди, чтобы причинять друг другу боль. Мы уже почти договорились. Оттилеу вернёт мне мой шарф мэра, и завтра я вернусь в мэрию вместе с моим муниципальным советом». Капилляра не мог согласиться с этим. «Я что-то не понимаю. чего это вдруг я тебе отдам шарф мэра?» Марио не слишком хотел затевать спор в присутствии Криппа, и он притворился, что уступает. «Мы с тобой всегда договоримся, Аттелио!» Дон Лучано засмеялся коротким отрывистым смехом, который заставил всех вздрогнуть. «Но дело-то касается не только вас двоих. О, наши друзья нас послушают!» «Я в этом уверен, дорогой Марио. Но есть и другие заинтересованные лица, кроме ваших друзей. Кто же? Ну, не знаю. Политическая полиция Фоджи, например. Как же она может быть в курсе? Самым простым образом, вчера я послал письмо, в котором рассказал все о том, как Капилляру, Дебеллис и Бонакки завладели мэрией, «При молчаливом попустительстве винаться Пергасе и вашем, дорогой Веничье, потому что вы не защищали ее предатели!» Марио забормотал. «Они... они вам вот ответили?» «Да, сегодня они меня известили, что приедут завтра. Вам придется отчитаться о своих поступках перед людьми, которые не любят шутить». Кстати, я буду им помогать, указывая на виновных. Это обязанность притетвне. Но как верный и лояльный слуга дучи, я считаю это своим священным долгом. Он поднялся. Извините за беспокойство, сеньора. Спокойной ночи, друзья, и до завтра. Несмотря на поздний час, новость быстро облетела Страмолетт. В большинстве домов в эту ночь спали плохо. Дебиль не давал уснуть своей жене, читая ей последние наставления на случай, если чернорубашечники увезут его в Рим или расстреляют на месте. Августа слушала рассеянно. Она не могла поверить, что кто-то может победить ее храброго муженька. У Бонакки все было наоборот. Тоска осыпала мужа упреками. «Зачем тебе понадобилось вмешиваться в политику, идиот? Если тебя убьют, у меня даже не будет права на пенсию. Как я тогда смогу вырастить Паула и Розанну? Ты нечестный человек, Анжела. Тебе должно быть стыдно». Но ему было скорее страшно. Бруно Бергасси с удовлетворением выслушала доклад своего супруга о том, что произошло у Капилляру. «Я думаю, вам ничего не сделают. Вся вина ляжет на заговорщиков. Ты снова станешь первым помощником мэра Викторио?» «Возможно. Но, бедняга Бонакки, тем хуже для него. Надо было сидеть тихо и не высовываться». «Но все-таки, Бруно, все-таки!» С головой уйдя в мечты о реванше, сеньора была глуха к чувству сострадания ближнему. Несмотря на профессию мясника, винатца обладал нежной чувствительной душой. Он изводил себя мыслями о несчастной судьбе его противников. Его жена Альба, вялая, инертная особа, неспособная интересоваться ничем, кроме своих детей, спала. Первый раз за долгое время Лючано вернулся домой в хорошем расположении духа. Сильвана ждала его, занимаясь вязанием. Лючано был счастлив найти аудиторию, перед которой мог во всем блеске представить сцену, разыгравшуюся в доме капилляру. Сильвана, красивая молодая женщина с печальными глазами отшельницы, слушала его, не произнося ни слова. Ее молчание вывело Криппа из себя. «Итак, это все, что ты можешь сказать?» «Что вы хотите, чтобы я сказала?» «Дурья башка! Убирайся к себе в комнату, пока я тебе не врезал!» Сильвана собрала свое вязание и направилась к двери, Когда она выходила, Личана крикнул, «Признайся, подлая, ты заодно с ними!» «С кем?» «Со всеми, кто меня ненавидит в этой проклятой деревне!» «Да ведь я никогда не выхожу и никого не вижу!» «Как же я могу?» Он догнал ее и, схватив за руки, закричал, «Небось, только и мечтаешь, как бы выйти отсюда! Я тебя знаю, шлюха!» — Я знаю, ты только и делаешь, что кривляешься перед зеркалом, думая о том, какой хорошенькой вдовой ты будешь. Он грубо встряхнул ее. — Посми только сказать, что это неправда, но скажи. — Да, это правда. Дон Лючана отпрянул, как от удара в лицо, и, отпустив жену, пробормотал, заикаясь. — Будь ты проклята, ты мне заплатишь. Слышишь, я заставлю тебя, ты пожалеешь о прошедших годах, когда узнаешь, что тебя ожидает. У тебя будет достаточно времени для страданий, потому что я не собираюсь так скоро умирать. Она подняла на него безмятежный взор. Кто знает Дон Глючану. Утром Пьетро Массаччо, возвращаясь из Бискару, куда он ходил проведать больную сестру, обнаружил на дороге, ведущей к дому Криппа, тело Дона Лючана. Он был одет в домашний халат. Череп его был размажжен страшным ударом. Оправившись от потрясения, Пьетро поспешил к карабинеру.